не высота, склон есть нечто ужасное. Склон, где взор стремительно падает вниз, а рука тянется вверх, тогда трепещет сердце от двойного желания своего. Ах, друзья, угадываете ли вы и двойную волю моего сердца? В том склон для меня и опасность, что взор мой устремляется в высоту, а рука моя хотела бы держаться и опираться на глубину. За человека цепляется воля моя, Цепями связываю я себя с человеком, ибо влечет меня ввысь к сверхчеловеку, ибо к нему стремится другая воля моя. И потому живу я слепым среди людей, как будто не знаю я их, чтобы моя рука не утратила совсем своей веры в нечто твердое. Я не знаю вас, люди. Эта тьма и это утешение часто окружают меня. Я сижу у проезжих ворот, доступной для каждого плута, и спрашиваю, кто хочет меня обмануть. Моя первая человеческая мудрость в том, что я позволяю себя обманывать, чтобы не быть насторожей от обманщиков. Ах, если бы я был настороже от человека, как бы мог человек быть тогда якорем для воздушного шара моего? Слишком легко оторвался бы я, увлекаемый вверх и вдаль. Таково уже провидение над моею судьбой, что без провидения должен я быть. И кто среди людей не хочет умереть от жажды, должен научиться пить из всех стаканов». И кто среди людей хочет остаться чистым, должен уметь мыться и грязной водой. И часто так говорил я себе в утешение. Не подымайся, старое сердце. Несчастье не удалось тебе. Наслаждайся этим, как своим счастьем. Моя вторая человеческая мудрость в том, что больше щежу я тщеславных, чем гордых. Не есть ли оскорбленная тщеславие мать всех трагедий? Но где оскорблена гордость... Там вырастает еще нечто лучшее, чем гордость. Чтобы приятно было смотреть на жизнь, надо, чтобы ее игра хорошо была сыграна. Но для этого нужны хорошие актеры. Хорошими актерами находил я всех тщеславных. Они играют и хотят, чтобы все смотрели на них с удовольствием, весь дух их в этом желании. Они исполняют себя, они выдумывают себя, вблизи их люблю я смотреть на жизнь, это исцеляет от тоски». Потому ищежу я от тщеславных, что они врачи моей тоски и привязывают меня к человеку, как к зрелищу. И потом, кто измерит в тщеславном всю глубину его скромности? Я люблю его, и мне его жаль из-за его скромности. У вас хочет он научиться своей вере в себя. Он питается вашими взглядами, он ест хвалу из ваших рук. Даже вашей лжи верит он, и если вы лжете во хвалу ему, ибо в глубине вздыхает его сердце.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 С высоты их потянуло меня выше, дальше от них, к сверхчеловеку. Ужас напал на меня, когда увидел я ногими этих лучших людей. Тогда выросли у меня крылья, чтобы унестись в далекое будущее. В далекое будущее, в более южные страны, о каких не мечтал еще ни один художник».